то теперь снова начал удаляться, видимо, решив не связываться. — Продолжаем, — сказала я, дождавшись, когда знак окончательно успокоится. — Следи за верхом. Может, кто-то попытается с дерева прыгнуть. Лин ничего не ответил, но мне не требовалось подтверждения. Прямые приказы Шерри никогда не игнорировал. Так что я могла быть уверена в том, что мы и сверху надежно прикрыты. Другое дело, что неопределенность нервировала. Но тут дело могло быть и в том, что нежи, едва подкравшись, все-таки учуяла запах демона, а учуев, призадумалась и в конце концов решила не лезть на рожон. Еще шагов тридцать мы, стараясь держаться перпендикулярно дороге, прошли относительно спокойно. На нас никто не кидался, ядовитый слюной не плевался, рыком своим не пугал. Хотя Лин дважды замечал мелькающие поверху тени, а у меня один раз сильно похолодела ладонь. Но снова ненадолго, так что останавливаться не стали. Только осторожность удвоили, и теперь глядели не только в четыре глаза, но еще и кожей чувствовали, что и где именно в этом лесу не так. А не так было много, начиная с излишне жмущихся друг к другу деревьев и отсутствия солнечного света, и заканчивая гробовой тишиной, в которой буквально физически ощущалось что-то недоброе. И те приходилось медленно, поминутно оглядываясь, и тщательно проверяя почву под ногами, так как у некоторых тварей, вроде стотки, имелась нехорошая привычка выскакивать прямо из-под земли, а у всякой мелочи, обожавшей прятаться в прорытых другими тварями ходах, иногда из-под панциря выделялась едкая кислота, способная растворить даже стальной каблук. Поэтому мы осторожничали, и поэтому, не зная точно, Точного видового состава и повадок местной нежити шли нога за ногу, постоянно свиряя резко обострившимся чутьем. Первая поляна появилась перед нами в общей сложности примерно через сто осторожных, тщательно выверенных и предварительно проверенных шагов. Появилась неожиданно, просто вывернувшись из-за деревьев и приятно порадовала перед первым проблеском света в этом царстве угрюмого мрака. На первый взгляд поляна пустовала. Ни нор, ни одного дупла, Тарирза еще долго будет мне аукаться, Ни подрытого куста, Ни глубоких царапин на коре. Однако глубоко в ветвях одного из деревьев, Стоило нам выйти на свет, Нехорошо светнула пара маленьких, Багровок красных, глаз при виде которых мы тут же застыли и ощетинились оружием. «Тварь!» — принюхавшись, уверенно сообщил Лин, и мне пришлось признать, что Фарлион действительно оказался гораздо опаснее, чем вольница. Причем намного опаснее. Если уж тут среди бела дня по веткам скачут порождения Айда, то соваться сюда ночью — действительно самоубийство. Неудивительно, что даже резер не рискуют. Я пристально смотрела в темноту, поражаясь тому, что нежить не боится находиться в такой близости от освещаемого пространства, и тихо свистнула так на пробу. Некоторые твари терпеть не могли резких звуков. Слишком уж ранил их чуткий слух, самый обычный человеческий свист. Однако эта тварь оказалась стойкой, даже не дернулась и не бросилась на утек. Напротив, тихо зашипела в ответ и царапнула содрогнувшуюся ветку острыми когтями. — Фанра, — определила я по голосу, — но крупная, как мы с тобой вчера видели, и почему-то живет на дереве. Судя по всему, там у нее дупло и, возможно, даже гнездо, иначе сбежала бы. «Если тут живут одни только твари, то, может, они жрать даже друг друга научились», — задумчиво предположил Лин. «И тогда для нее безо безопаснее искать себе место для гнезда не у реки, там, где все открыто, а именно здесь». «Возможно». Я также задумчиво кивнула и прикинула расстояние. «Шагов двадцать до нее. Ветра нет. Не так уж далеко». Если бы не ветки, наверное, достала бы ее без труда. Но тварь шустрая, вильнет хвостом, юркнет в дупло, и только ее и видели. Да еще если нож потеряешь, будет нехорошо. Лучше уж подойти поближе, дав ей повод занервничать. Если там и правда гнездо, то не удержится, прыгнет. А если нет, то сбежит, и уже возвращаться не станет. Не в ее это характере. Кивнув Лину, чтобы был на готове, я сделала быстрый шаг в сторону дерева. Фанра зашипела громче, снова отцарапав кору, а затем сжалась в комок и, едва я прошлась в половину расстояния, действительно прыгнула. Причем хорошо так прыгнула, быстро и далеко. Если бы я была в первый раз то она бы меня точно достала, или когтями, которыми по привычке метилось с лицо, или острыми зубами, которые непременно вонзила бы в глотку. Но не свезло. Увернувшись от твари, я сильным ударом справа испортила ей траекторию полета. Затем ударила второй рукой, рассекая сравнительно мягкую брюшину. Наконец проследила, как нежить с истошным визгом упала в траву, прямо под ноги поморщившемуся демону. А потом выхватила Эриол и добила. «Ох!» — только и сказал мне Ас, когда кинжал Эара снова исчез, а тварь перестала биться в корчах. «Гайда, предупреждать же надо!» Я остановилась и задумчиво посмотрела на правую руку. — А знаешь, я ведь сперва и не думала. Хотела просто мечом. Эреолом надежнее, неохотно отозвала стень, снова сливаясь со мной в единое целое. — И, наверное, так даже правильнее. Только нам не очень-то нравится, когда нас вышвыривает из твоего тела. А еще у меня такое впечатление, что твой кинжал забирает на себя часть нашей еды. — Что? — озадачилась я. — Да, в прошлый раз мы насытились лучше. — Так, ты хочешь сказать, что Эриол тоже тянет на себя энергию? — Наверняка. — Да? А почему только сейчас? Почему вы раньше не, зам... не замечали? Тенис мужчина замолкли. — Мы, наверное, потому что были слишком голодными и радовались всему, что ты нам давала. — Ах, вон оно что! — не удержалась я от ехидного смешка. — А теперь, выходит, вы первый голод утолили и научились выбирать, да? Дескать, это вкусно, это не очень. В этой твари столько-то калорий, а это совсем никуда не годится. — Да нет, мы рады любой энергии! — сконфужен отозвался ас. — Просто теперь научились чувствовать разницу. И можем сравнить, от кого и сколько получаем. Так вот, в прошлый раз, когда ты убила Фанру простым мечом, мы ощущали сытость, а сейчас, когда ты без раздумий взяла Эриол, я этого ощущения нет. Я нахмурилась. Получается, вы не наедаетесь, если я работаю кинжалом. А как же Кахар? Я ведь убила его именно им. Кахар очень сытный, мечтательно произнес Бер тихонько урча где-то у меня за левым ухом. Эриол, как мне кажется, берет только пятую, а то и шестую часть. На Кахаре было незаметно, а вот на Фанре. Она же маленькая, прямо-таки крохотная. Я фыркнула и отсегла нежити голову. — Обжора! Если так и дальше пойдет, вообще гурманом станешь. И тогда начнешь по-настоящему капризничать. Дескать, фанры совсем невкусные, хочу еще одного Кахкара, а потом и Кахкара уже станет недостаточно.